то, кого тормозит. Для того, чтобы лучше понимать, что происходит с вами, когда вы боитесь, как попадаете в воронку тревоги или более того, как сами её создаёте, вам необходимо знать, как устроен мозг человека. Хотя бы в общих чертах. Зачем вам это? Только понимая и осознавая проблему, человек может легко с ней справиться. Так вот, человеческий мозг состоит из трёх частей, насаженных одна на другую. Первое. Рептильный мозг. Ствол мозга — древний мозг. Расположен в шейной и затылочной части. Это очень быстрый и самый древний мозг. Судя по названию, он есть даже у рептилий. Он отвечает за инстинкты стимул-реакция. Отдёрнуть руку, если горячо. Зажмурить глаза, если в лицо что-то летит. Пригнуться, если слышен резкий звук. Иными словами, бей и беги. Он отвечает за инстинкт, неосознаваемые проблески тока, защищающие человека раньше, чем он успел понять, что с ним происходит. Вторая — лимбическая система или мозг млекопитающих. Чувственный уровень защиты. Там живут ваши чувства и эмоции. Собственно, как раз чувство страха. А не дай бог, что произойдет. Ой, как мне тревожно. Это все выдает лимбическая система. Она развита и у животных. Млекопитающие способны испытывать чувства страха, тревоги и беспокойства и действовать, исходя из них. Третье — неокортекс. Кора головного мозга — новый мозг. У человека занимает 90% мозга, тогда как у животных состоит из небольшого количества нейронов. Именно кора головного мозга позволяет фантазировать, мечтать, строить планы, «хотеть счастья в жизни» и дает человеку возможность реализовать свой потенциал. Именно в этой части мозга возникает желание быть спокойным, гармоничным, счастливым, строить семью, создавать бизнес, рожать детей, то есть позволить себе себя реализовать. Связи, идущие из эмоциональных структур, рептильного мозга или лимбической системы в неокортекс гораздо мощнее, чем связи, идущие в обратном направлении, потому что нужно быстро среагировать, а потом задним умом выяснить, в чём было дело. Но управлять эмоциями можно. И тут речь идёт о префронтальной коре. Это большая часть лобной доли, это высший когнитивный центр. И именно она способна управлять, притормаживать сигналы, исходящие из эмоциональных центров. Мозг развивается по мере взросления человека. Он не как яблочко, сразу созревает весь. Поначалу одни зоны развиваются, потом вторые, потом третьи. И префронтальная кора развивается одной из последних. А в начале будет уже довольно неплохо развита лимбическая система, которая отвечает за эмоции. Поэтому ребёнок испытывает эмоции точно так же, как взрослый, но не может их должным образом контролировать. У маньяков-психопатов в большинстве случаев было показано с помощью инструментальных способов исследования, что с префронтальной корой у них были проблемы. Либо они получили травму в детстве, либо перенесли нейроинфекцию, в результате чего связи между префронтальной корой и эмоциональными структурами у них нарушены. Что вам нужно знать, чтобы начать работать с тревогой и страхом? Они возникают в рептильном мозге и лимбической системе. И когда активны тревога и страх, то работа неокортекса тормозится. И наоборот, в тот момент, когда вы осознаёте, замечаете, анализируете шоковую ситуацию, эмоции гаснут.